Глава 48. Домой герцог вернулся в весьма романтическом настроении и даже несколько обнадеженный мягким приемом Анны. Может быть. Слава Господу, все еще может быть. Она даже не морщилась, на меня глядя, и кажется, я ей вовсе не противен. Если только я сам не наделаю больше глупостей, то все еще может быть. При всем своем несколько тепличном воспитании. Знание того, что он имеет законное право на тело и постель жены, его не интересовало. Первый раз жизнь подарила ему встречу с человеком, который мог стать очень близким и родным. Максимилиан это видел, чувствовал и понимал. Герцог собирался сделать все возможное, чтобы этот процесс тек естественно, без малейшего принуждения. Пожалуй, он даже не хотел торопить события. Так драгоценны были ему минуты общения. К сожалению, реальность умеет сбивать любые планы. Вечером прискакал из дворца дежурный гвардеец. Максимилиан как раз беседовал во дворе с капитаном охраны, обсуждая команду жены. «Зря беспокоитесь, ваша светлость», — неторопливо говорил капитан Вильем. «С Ингером мы служили когда-то в молодости. Хороший вояка. Но ежели желаете, людей, конечно, набрать можно еще. Побеседуй с ним сам, Вильем». Я не хочу лезть на храпом, но да понял я, ваша светлость, понял. Поговорю, о чего бы не поговорить. Гонец влетел в еще не закрытые на ночь ворота. Ваша светлость, Дофин просит прибыть срочно. Что случилось? Гвардеец чуть помялся и тихо ответил. У его величества опять был приступ. Слезай. Пусть оседлают коня, любого, какого выберешь. Сдашь его потом на королевской конюшне, там заберешь своего. Спорить гвардеец не рискнул, и герцог, к неудовольствию успешно собирающейся охраны, запрыгнув в седло, вылетел за ворота. До дворца его так и не догнали, но и доехал он без происшествий. Горожане давно привыкли, что по главной улице Парижеля частенько носятся сумасшедшие всадники и обходили широкую мощенную дорогу стороной. От греха, как говорится, подальше. В покое отца его пропустили без звука. В приемную уже топталась и шепталась пара десятков придворных, из тех, что имели допуск в личные апартаменты короля. Но в опочивальню вход им был закрыт. Макс привычно кивнул гвардейцам охраны и тихо открыл дверь. У изголовья кровати его королевского величества суетился лакей, подтирая брызнувшую кровь и собирая грязные запятнанные темном тряпки. Жиль что-то тихонько говорил ему «И еще успокоительного питья принеси. В моей комнате возьми, на буфете бутыль стоит». Лекарь уже бинтовал правителю руку. Толстенький ученик-помощник держал перед ним корзинку с чистой ветушью. Как всегда после кровопускания отец был бледен, губы отливали все него. Сердце у Максимилиана болезненно сжалось, и к горлу подступил ком. Ему казалось, что однажды отец не переживет очередное кровопускание. Дофин стоял в ногах королевской кровати, отдернув штору полога и так крепко сжимая резную прикладину в руках, что побелели костяшки на тыльной стороне ладоней. «Ну вот и все, ваше корольевское величество!» Придворный лекарь-итальянец, мягко выговаривая слова, заворачивал свои ланцеты в кожаный футляр. «Сейчас вам необходимы только покой и сонь». «Ступай», — вяло махнул рукой король. «Сын, подойди ко мне». «Ваше величество», — попытался возразить лекарь. «Сейчас не время для дела. Сейчас время отдыха». «Ступай», — уже чуть раздраженно приказал король, и медик начал, кланяясь отходить, задом к двери. «Жиль, выгони всех». Под всеми король имел в виду и стоящих у дверей внутри покоя лакеев и лекаря с помощником, и герцога Валеоне, столбом застывшего в углу комнаты, и, похоже, даже личного духовника короля, читающего у стола молитву. Максимилиана король поманил пальцем, и жиль неодобрительно покачав головой, прошел мимо. Закрыв дверь, он с ворчанием вернулся к постели больного. Король оглядел сыновей и тихо проговорил. «Луи, еще приступ или два, и я уйду к Господу нашему». «Отец, не нужно. Молчи!» Голос король повысил с некоторым раздражением. «Молчи и слушай. Это моя вина, что ты до сих пор холост. У испанской короны уже двое внуков, итальянцы их даже перегнали». Ну, отец, вы же знаете, что моя первая невеста скончалась от лихорадки». В этом нет вашей вины. Я больше не желаю ждать сын. Максимилиан, ты поедешь в Италию. На днях я разговаривал с итальянским послом. Он не против немного сократить время помолвки. Поговори с братом, он знает, чего я желаю. Завтра я подпишу все верительные грамоты. Ты привезешь ее сюда. Я хочу видеть твою свадьбу, Луи Филипп. Итальянки плодовиты. «Возможно, Господь даст мне еще немного времени». «Как скажете, отец?» Принц не собирался спорить, хотя и знал, что отец не зря винит себя. В комнате установилась тишина. Каждый думал о своем, и только король жадно, с неприятным сипом, глотал воздух, пытаясь отдышаться. Сперва его величество настаивал на том, чтобы породниться с свинейским княжеством хотя Луи Филипп тогда возражал и предлагал брак с итальянкой. Но король решил, что спокойствие на северной границе важнее. Даже были подписаны предварительные договоренности о браке. Проблема состояла в том, что принцессе Зиане на момент договоров было меньше десяти лет, так что состоялась только заочная помолвка. Увы, когда девочке исполнилось 14, за год до того, как ее должны были привести во Франкию, Она умерла от горячки после тяжелой болезни. Потом началась война с Испанией, потом здоровье короля пошатнулось, и он ездил почти на год на лечебные воды. В результате сын его, в возрасте уже под тридцать, не только не имел детей, но и не был женат. Сейчас, когда приступы случались все чаще, это очень беспокоило короля. Он решил больше не откладывать дело ни на месяц. Испокоив короля, братья вышли вместе, и Луи Филипп махнул рукой в сторону лестницы. Зайдешь ко мне?» «Да, конечно». Настроение у обоих было поганое. Отца они любили, и то, что он доживает последние месяцы, пугало их. Даже наследный принц, который не всегда соглашался с королем и считал, что многое он бы решил лучше, с большей пользой для страны, никогда не желал смерти королю. Власть — штука соблазнительная. И, жаждая ее многие, условно говоря, продавали душу дьяволу. К счастью, франкийского принца это не коснулось. Пожалуй, он даже испытывал некий страх перед скорой переменой власти. Отец успел внушить сыновьям, что власть — не только огромные возможности, сколько громадная ответственность. Хорошо, что в их собственной семье примеров разных можно было набрать без проблем. В предках королевского дома числились как Андрей Великий, собравший двумя браками и торговлей саму страну в единое целое, так и его правнук Андрей Молитвенник, который ухитрился разорить все, до чего дотянулся, и потерять большую часть земель. Благо для страны, что Молитвенник умер от пьянки, не дожив до тридцати, а его жена, оставшаяся регентом при малолетнем сыне, начала дело Андре Великого почти с пустого места. Так что примеры были, а историю правления предков и дофину, и бастарду преподавали достаточно детально. Ехать Максимилиану не хотелось. Это еще слабо сказано «не хотелось». Нет, он знал, что поедет и выполнит все, что просил отец. Будет свита и будут советники, а брак Луи Филиппа действительно должен состояться как можно быстрее. Именно об этом говорил ему сейчас дофин. Отец знает, что ему осталось немного. Голосу у принца дрогнул, и он отхлебнул горячего вина из кубка, чтобы снять спазм. Тут еще и то, что в случае слова «смерть» он так и не смог произнести. Отвернулся к окну и резко вытер навернувшиеся слезы. Будет период траура, минимум год. Да и свадьба — мероприятие разорительное для казны, сам понимаешь. А если потом еще устроить коронацию? Я не полезу к ростовщикам, Макс, но и пройти все должно по-королевски. А мы все еще должны купцам немалые деньги. Война с Испанией обескровила страну и торговлю, сам знаешь. Сейчас только-только стало все восстанавливаться. Ты понимаешь, какие это деньги? Ты хочешь сказать? Максимилиан сморщил лоб, пытаясь понять, правильно ли он догадался. «Ты хочешь сказать, что отец собирается подписать отречение от престола?» «Да. Тогда свадьба и коронация обойдутся в два раза дешевле», — дрогнувшим голосом сказал дофин. «Я спорил с ним, хотя и понимал, что он прав. Но я не хочу получать корону вот так. Не хочу!» — почти крикнул Луи Филипп, отбросив кубок. Тот, брякнув, покатился по полу, оставляя мокрую темную дорожку. Помолчали, боясь смотреть друг другу в глаза. Состояние отца пугало. Оба боялись не столько перемен, сколько ощущения сиротства. Как это его не будет? Как это уйдет навсегда? Все же воспитание давало о себе знать. Отдышавшись, принц вернулся к теме беседы. «Герцог Валиони пошлет с тобой двух своих людей. Смотри там все, что можно продать или купить. Ходи на приемы». Но встречайся и с торговцами, и с производителями. Обещай купцам льготы на первые три года. Обещай торговцам все, что сочтешь разумным. Нам очень нужны новые силы, Макс. Хорошо, я понял. Мне нужна будет помощь Дюпривиля, просто чтобы понять, до какой степени я могу уступать. Я прикажу ему составить для тебя инструкцию. Да, так будет лучше. Помолчали. «Понимаю, что ты не хочешь ехать», — мягко начал дофин. «Я понимаю, что это нужно», — поморщившись, ответил герцог. «Но да, все это страшно не ко времени». «В жизни все обычно так и происходит, не ко времени», — тихо ответил Луи Филипп. «Я буду благодарен тебе за помощь. Ты знаешь, что у итальянцев в обычаи этакий трепет перед королевской кровью «Сам я сейчас поехать не могу, Случись что...» И он вновь замолчал. Под этим «что» подразумевалась смерть короля в отсутствии в стране наследника. «Обязательно найдутся желающие занять трон, воспользовавшись моментом. Милое дело поменять правящую династию. Только ведь бескровно такие вещи не происходят. Это прекрасно понимали и дофин, и его брат. Поэтому наследник трона продолжил. «Министру, даже герцогу, не получится добиться того, на что есть шансы у тебя. Ты признанный сын короля». Дофин перечислял причины уже спокойно. «Дела есть дела». «За все в жизни приходится когда-то платить», — кривовато улыбнулся герцог Максимилиан Ангуленский и дешефрес.